Глава восьмая. С самого утра Эльза была на редкость молчаливая и хмурая. Она шагала по комнате туда-сюда, губы ее беззвучно шевелились, будто она вела беседу сама с собой. Несколько раз останавливалась у стола, с шумом перелистывала записи, тяжело вздыхала и вновь принималась ходить. Судя по одежде, подруга не ложилась спать. Морфеус, устроившийся на подоконнике, прищурив единственный глаз, наблюдал за ней и задумчиво потирал лапкой усы. Я несколько минут молча наблюдала за Эльзой, пока мое созерцание не прервал голос Арка. «У меня сейчас голова закружится от этих бесконечных кругов». Я зевнула и села на кровати. «Не получается?» — спросила у расхаживающей подруги. «Элементы там мудрёные», — отозвался дракон, лениво потянувшись внутри моего сознания. «Такие не везде достанешь. Вот и ломает голову наша рыжуля». Эльза в очередной раз тяжело вздохнула, остановилась у стола и медленно опустилась на стул. «Мы не сможем восстановить артефакт», — глухо сказала она, уставившись в окно. «Повреждений гораздо больше, чем я думала. Я надеялась, золотаем трещины в кристаллах, допишем стертые печати, камни заменим. Но когда начали разбирать, все, оказалось куда хуже. Магическая связь артефакта буквально распадается». Она на секунду замолчала, сцепив пальцы. Связующий кристалл, тот самый, что удерживает магию семи источников, разрушен. Восстановить его практически невозможно. Этот кристалл создан на крови. «Запрещенный», — тут же тихо подсказал мне Арк. «Его создали до введения запретов», — продолжила Эльза, нервно теребя пальцы. «Тогда таких ограничений не существовало. Этот артефакт был создан, чтобы объединить кровную силу магов, связать семь носителей, а теперь...» Она облокотилась о стол и тяжко вздохнула. «Я знаю, как его восстановить. Теоретически. Но для этого нужны компоненты высшего порядка. Очень редкие, очень дорогие. И самое главное, их нельзя просто купить. Нам их не продадут. Туда, где такие можно достать, нас даже не пустят. Раньше, когда я была ректором, у меня были и связи, и допуски. А сейчас...» Она опустила голову, плечи ее поникли. «Сейчас мы в тупике». В нашем положении артефакт не подлежит восстановлению. Я нахмурилась. А если попробовать достать компоненты через кого-то? С чьей-то помощью? Эльза повернулась ко мне и невесело усмехнулась. Легко сказать. Это должен быть кто-то очень влиятельный, кто сможет оформить закупку компонентов высшего порядка и не где-нибудь на базаре под вывеской «Магия для дома», а в закрытом хранилище лести? Такие материалы хранятся под охраной с четкой регистрацией и только под допуском. Даже обычных магов туда не пускают. А что именно нужно? Осторожно спросила я. Особая связующая печать для кровных ритуалов и три резонансных кристалла для соединения семи источников магии в один. Еще нужен стабилизирующий лунный камень, чтобы при смешивании магии и крови все это не взорвалось. Она поморщилась. Все эти компоненты на особом учете. «А если бы это была ты, — аккуратно начала я, — при жизни, ты бы смогла все это достать?» «Без особых проблем», — сухо ответила Эльза. «Я была ректором этой академии. У меня был доступ к закупкам артефактных компонентов высшего порядка. Сейчас я просто студентка». Она подняла на меня глаза. В ее взгляде промелькнула искренняя, почти безнадежная грусть. «Луна, прости. Я правда думала, что смогу тебе помочь» я задумчиво начала заплетать волосы в косу. «То есть нам нужен кто-то с допуском высшего порядка и очень хорошими связями? Ну, чтобы его потом не проверяли, кто он, что он и зачем это взял?» «Примерно так», — Эльза склонила голову. «Только такие люди редко живут в студенческих общежитиях». «А если украсть?» — предположил Арк. Подруга усмехнулась. «Там степень защиты такая, что нас еще на подходе за белые рученьки возьмут и в каземат отправят до выяснения». А выяснять будут магические дознаватели, и если я просто развоплощусь, то Луне будет очень неприятно». Я скосила взгляд на подоконник, где в глубокой задумчивости сидел фамильяр. «Морфеус!» «Что?» Он поморщился, не поворачивая ко мне головы. «У бабушки ведь были какие-то знакомые?» Фамильяр раздраженно дернул ухом. «Были, но никто из них не станет помогать внезапно объявившейся внучке. А у меня самого доступа нет». «Я на минуточку всего лишь кот, пусть даже говорящий фамильяр. Мне и в захудалой лавке не продадут самый простой артефакт, даже если я буду очень вежливо мурлыкать и щуриться. Законы таковы, что фамильяры приобретать магические предметы не могут. Это запрещено. Только если при мне ведьма или маг». Он задумчиво почесал усы и отвернулся к окну. «К сожалению, громкое имя твоей бабушки в данном случае не поможет». «Да, раньше фамилия селестра была на слуху, но ты не бабуля. Никто из тех, кто знал Изабеллу, не станет тебе доверять просто потому, что ты ее внучка». «А ректор Найтфорд?» — с надеждой предположила я. «Он ведь ректор. И вроде всегда нам помогает». Эльза усмехнулась. «Он обязательно поинтересуется, зачем тебе доступ к закупкам высшего порядка». «А когда узнает, что ты восстанавливаешь артефакт, принадлежавший старому ректору и созданный на крови магов...» Она вздохнула. «Не думаю, что он поверит, будто ты делаешь это исключительно ради собственного блага. Слишком уж подозрительно это будет выглядеть, особенно после случая в кабинете практик». «То есть совсем ничего нельзя сделать?» Расстроенно протянул Арк. Эльза покачала головой. «Если только мы не найдем кого-то, кто рискнет получить разрешение на закупку такого порядка и сделает ее для нас». Но даже с разрешением не все так просто. На нем обязательно должна стоять печать главы совета, а с этим совсем проблематично. Главы совета? повторила я и медленно поднялась с кровати. Мне не нравятся твои мысли, подал голос Арк. А ты не слушай, хмуро отрезала я и, направляясь в ванную, по пути поинтересовалась. Эльза, а что еще нужно, кроме тех компонентов, которые в хранилище? Что-то, что мы все-таки сможем достать. «Фокусирующие камни», — откликнулась она, — «те, что на лучах артефакта. Это камни, насыщенные природной магией. С ними проблем не будет. Такие можно найти там, где магическая сила сплетается с природной, древние деревья, уходящие корнями в потоки земных сил. Если поискать под ними, однозначно можно найти. И чем древнее такие деревья, тем сильнее камни под ними. Они питаются их соками и элементами, пропитанными силой земной магии». «И где такие деревья найти, ты знаешь?» уже почти входя в душевую, спросила я. Подруга кивнула в сторону окна. «Например, в лесу за академией. Артефакторы часто там копаются. Там древние ели стоят еще с моих времен Их потому и не вырубают, что они несут в себе силовые потоки. Ты же ведьма, ближе к природе, должна знать». «Ведьма», — вздохнула я про себя. «Вот только давно ли я ею стала? Мне все только учить и учить». Я кивнула. «Значит, начнем с них». «А как же?» — начала Эльза. «У меня есть идея», — перебила я и вошла в душевую.